Глава 36. Остатки сладкие, или правда выходят наружу, и револьверы тоже. Почти все присутствующие воскликнули, что за ерунда, или нечто подобное. Как и следовало ожидать, Эдвардс и Герцог возмущались громче всех. Первый оглушительно сомневался в душевном здоровье густова, Второй же рвал и металл по поводу невероятной наглости моего брата. «Бога ради! Дайте же ему сказать!» — внезапно гаркнул на них Брэквилл. Оба джентльмена воззрились на него, вылупив глаза от изумления и разинув рты. Пользуясь случаем, Старый вклинился в наступившую паузу. «Я с радостью все объясню, но сначала лучше отослать Эмили», — заявил он, обращаясь к герцогу. «Ведь ей наверняка есть чем заняться, не так ли?» Его милость сухо кивнул горничной, не глядя ей в глаза. Девушка присела в Никсене и нарочито, медленно пошла к двери, навострив уши в надежде услышать напоследок новую порцию грязи. Как только Эмили закрыла за собой дверь, старый снова указал мне туда глазами. Ему опять понадобился заслон у выхода, и этим заслоном предлагалось стать мне. Я отошел к двери и прислонился к ней спиной, небрежно положив руку на ремень с кобурой и придвинув правую руку поближе к миротворцу. Кажется, я догадался, зачем Густав выпроводил Эмили из кабинета. Он уже вытянул из девушки всю ценную информацию, а теперь избавлялся от лишних слушателей на случай, если станет жарко. А обстановка... Судя по всему, накалялась быстро. На другой стороне кабинета, точно, мое зеркальное отражение, подпирал стену паук, тоже положив руки на ремень. Ули улыбался мне из кресла, а его полусогнутая кисть лежала на бедре, готовая спустить курок в любой момент. Мартин заметил наши манипуляции и тоже приготовился. Попятился к стене и вжался в нее, словно мечтал сдать жетон пристава и начать карьеру конторского шкафа. Итак, для начала, заговорил старый, посмотрите на нашего мистера Эдвардса. Мы подчинились, но перед нами был лишь потный сукин сын, которому хватило тупости вырядиться в твит в теплый майский день в Монтане. Спината А деревенело, что твоя доска, верно? заметил Густав. А лицо его видали, когда он шевелится, как будто ос ему в носки насыпали. И что? огрызнулся Эдвардс. А то, что непонятно, как это вы таскаете поранчу мертвецов, когда сами говорите, что не могли заснуть из-за боли в спине. А, ну! «В чрезвычайных обстоятельствах человек способен и не на такое. Например, ронять перья после того, как застрелил человека», — подсказал старый. «Мы нашли на лбу будро прилипший птичий пух. Не хотите рассказать, откуда он там взялся?» До ответа Эдвардс не снизошел. «Не понимаю, почему мы до сих пор слушаем этого оборванца?» — бросил он герцогу и Мартину. «Вам нужна причина, чтобы слушать?» — спросил Густав. «Как вам такая?» Перкинс обдирал суссекскую земельно-скотоводческую компанию, как липку. «А Будро убили, потому что у него были доказательства!» Улли пренебрежительно махнул рукой. «Уху! Мало того, что оклеветал всех присутствующих, так теперь еще и про покойников злословят!» Однако герцог заглотил слова моего брата вместе с крючком словно брыластая форель. «Как это Перкинс обдирал нас?» «Вот и я подумал, что вам будет интересно», ответил старый. «Ведь вы и приехали сюда именно поэтому, правда?» «Кто тебе такое сказал?» требовательно спросил герцог. Бреквиллу, однако, надоело ходить вокруг да около. «Вы правы», сказал он моему братцу. «Один из членов правления, сэр Чарльз Эпплдер. Владеет долей в другом, раньше недалеко отсюда. Судя по всему, сэр Чарльз узнал что-то о нашем хозяйстве от тамошнего главного управляющего. Кентлмир отправляет на рынок все меньше и меньше скота, сказал он, много меньше, чем указывал в отчетах Перкинс. Поэтому управление и отправило сюда нас, чтобы проверить дела лично, без лишнего шума. А если бы вам не понравилось то, что вы увидели, подхватил старый. «Можно было бы продать ВР на съезде Ассоциации скотопромышленников в Майл-Сити». «А это кто тебе сказал?» — снова выпалил герцог. «Никто мне ничего не говорил. Просто выбор времени вашего приезда показался слегка предусмотрительным». «Так и есть», — подтвердил Брэквил. «Мы планировали найти покупателя на Кентлмир, если бы обнаружили какие-то проблемы». «И что вы обнаружили?» «В общем, если не считать мертвецов, все вроде бы в порядке». На губах старого заиграло подобие улыбки. «Именно, мистер Брэквилл, мертвецов! Рад, что вы не забыли про первый труп». А ком это ты?» — встрял Мартин. «О Перкинсе, главным управляющем. У нас недавно Скотт разбежался и...» «Ну...» — Густав пожал плечами. «Знаете, если бы хоть кто-то из гостей потрудился спросить, я бы выложил некоторые очень интересные данные о случившемся. Но, как я понимаю, у вас не в обычае расспрашивать работников. И как раз на это кое-кто и рассчитывал». «Я тебя спрашиваю сейчас!» – выпалил герцог. «Тогда ладно. Например, приблизительно в то же время пропал еще один человек». «Еще один человек?» Простонал Мартин. — Сколько еще трупов ты собираешься откопать? — Наверное, придется посчитать после, когда кончим дело, — сказал старый. — К тому же, Джек, ты должен радоваться, что я его нашел. Он подошел к Мартину, достал свернутый носовой платок и немного приоткрыл его, чтобы тот мог увидеть, что внутри. Помощник пристава пробормотал себе под нос ругательство. — Что там? — спросил Эдвардс. Че человеческий нос», — ответил Мартин, сам не веря в то, что говорит. Кустистые брови герцога подпрыгнули так высоко, что только чудом удержались у него на голове. «Нос!» «И не просто нос», — сообщил брат представителю закона. «Ты же наверняка сто раз видел объявление о награде за голову голодного Боба. Ничего? Не напоминает?» «Черт меня дери!» — прошептал Мартин. «Где ты его взял?» Старый снова завернул нос в маленький саван и спрятал обратно в карман. «У Будро нашел. Думаю, он планировал отнести его тебе». Помощника пристава, судя по всему, ошарашило внезапное предположение старого. «Мне?» «Ну, не обязательно именно тебе. В контору федерального пристава в Майлзе». Видишь ли, это единственное доказательство смерти голодного Боба, которое удалось сохранить. «Почему единственное?» — удивился Мартин. «Потому что все остальное измочалено копытами в кашу». До этого момента мне казалось, что мысль старого беспорядочно перескакивает с пятого на десятое. Но теперь я понял, что она шла по кругу и вернулась обратно к Перкинсу. «Вот дерьмо!» — воскликнул я, настолько пораженный, что даже забыл придержать язык в присутствии дамы. «Так тот мертвец, которого мы закопали после бури, то был голодный Боб!» Его так расплющило, что, будь это сама королева Виктория, мы бы ее не узнали. Густав со значением посмотрел на герцога, крайне недовольный собой. «Хотя я все же заметил парочку странностей. Ты же помнишь, брат?» Осталась единственная нерастоптанная часть — левая рука. И она была загорелой, хотя Перкинс из дома и носа не высовывал. Кроме того, управляющий носил на пальце золотое кольцо. Густав поднял вверх безымянный палец левой руки. Но, когда мы нашли тело, кольца не было. Перкинс носил обручальное кольцо уточнил герцог. Выглядело как обручальное. — Здор! — триумфально провозгласил старик. — Перкинс холостяк! Никогда не был женат! Именно поэтому он идеально подходил на эту должность. У него не оставалось родных в Англии. Старый нахмурился. Потом мрачно улыбнулся, снова нахмурился. И все это за одну секунду. Что ж, в таком случае он и правда идеально подходил. — То есть, — вмешалась леди Клара, — если я правильно понимаю, вы утверждаете, что Перкинс жив? — Нет, мэм, не вполне. — Жив, но не вполне? — в голосе аристократки зазвенел лед. Она все еще держала Эдвардса за руку, но, казалось, пальцы леди Клары постепенно разжимаются. — Как вас прикажете понимать? — Я сейчас покажу, — пообещал Густав он повернулся к Мартину и указал на окно. «Джек, сделай одолжение, открой окно и свистни погромче». Помощник пристава на мгновение смешался, но потом выполнил просьбу моего брата. Причина, по которой старый не хотел сам возиться с окном, было очевидна. Он старался держаться подальше от Макферсонов, пальцы которых медленно подбирались к рукояткам пистолетов. В ту ночь, когда Перкинс якобы погиб, он ехал на коне по имени Пудинг. Густав медленно заходил по кругу. Конь безобидный, как котенок. Прекрасно подходит для того, кто мало смыслит в верховой езде. Я заметил какое-то движение снаружи. К дому приближался всадник, за которым шла еще одна лошадь с большим свертком на спине. Пудинг так и не вернулся после той ночи. «Но сегодня утром, — продолжал Густав, — я заметил его в линейном лагере в двадцати милях отсюда. Сами понимаете, мне захотелось подъехать поближе и осмотреть лагерь как следует. К счастью, я был с другом, потому что там оказались трое, и мне они не обрадовались». «Теперь я узнал всадника. Это и был упомянутый старым друг Джим Веллер, а лошадью, которая шла за ним, оказался Пудинг». Теперь стало видно лучше, и поклажа у него на спине это был вовсе не сверток, это было тело. Те трое теперь покойники. Густав перестал расхаживать и остановился справа от меня, у стены, под таким углом, чтобы можно было наблюдать за всеми присутствующими. Двоих я никогда прежде не видел, а вот третьего знал. Или думал, что знал. Ули и паук сжались, как гремучие змеи перед прыжком. И, учитывая сказанное Густавом, казалось странным, что они еще не выпустили клыки. Но потом я заметил, что Улли оторвал взгляд от моего брата и быстро глянул куда-то в бок. Я не смог определить, куда именно он смотрел, но получил ответ на главный вопрос. Макферсон ждал сигнала от кого-то еще, находящегося в кабинете, и Старый встал так, чтобы увидеть, от кого именно. «Мистер Эдвардс», «Леди Клара», «Мистер Брэквил. «Ваша милость», — сказал Густав, — «будьте так любезны, посмотрите в окно». Господа повиновались, хотя герцог и начал ворчать о наглых выходках моего брата, однако, увидев тело, мгновенно проглотил язык. Снаружи Веллер спешился всего в нескольких ярдах от дома. Потом подошел к пудингу, ухватил золотистые с проседью волосы мертвеца и потянул, подняв ему голову и открыв лицо. Эдвардс отвернулся. «Боже милостивый! Что это значит?» Но трое его спутников реагировали совсем по-другому. «Невозможно!» — выдохнул Брэквелл. У герцога подкосились ноги, и он тяжело рухнул в кресло, а красное лицо сделалось белым, как мел. А леди Клара, та издала столь громкий и долгий вопль, что казалось... «У Эдвардса вот-вот треснут стекла в очках». Вопль перешел во всхлипы, и леди упала над таманку, закрыв лицо руками. Вместо того, чтобы утешать ее, Эдвард снова повернулся к окну и уставился на тело. «Что происходит? Кто этот человек?» «Перкинс, управляющий ВР», — пояснил я. «Нет, его звали не Перкинс». Бреквилл смотрел на леди Клару, и на лице его сменяли друг друга удивление, жалость и обида. — Это Натаниэль Хорн. Леди подняла, залитое слезами лицо, взглянула на молодого человека и умоляюще вытянула руку. — Уильям! Бреквилл подошел и взял ее ладонь в свои. — Погодите, — сказал я. — Что еще за Натаниэль? но не успел вопрос сорваться с языка, как я вспомнил. Секретарь герцога, которого тот выпер с волчьим билетом. Если не ошибаюсь, Хорн был далеко не только секретарем герцога, заявил старый. Вдобавок, он приходился ему зятям. Ведь правда, леди? Эй, постойте! Мы все повернулись к леди Клари и были поражены сразу двумя неожиданностями. Первой была ее собранность, пришедшая на смену горю, А второй — револьвер, который она выхватила из кобуры на левом бедре Брэквилла. «Дорогая, что ты?» — начал Эдвардс. «Ох, закрой рот, Джордж!» — бросила леди, и голос у нее дрожал, несмотря на маску спокойствия на лице. «Ты поистине чудовищный дурак!» «Что ж, давно пора!» — хмыкнул Макферсон-старший и начал вставать с кресла, положив руку на свой сорок пятый. Леди Клара мигом наставила ствол револьвера на уле. «Сидеть — Сидеть! Дрожи в ее голосе уже не было. Приказчик замигал, поперхнулся смехом и закашлялся. — Что? — Да вы совсем ополоумели! Леди Клара большим пальцем взвела курок, и уле быстро сел. — Я бы его не винил. Миротворец, достаточно большой пистолет для столь деликатных пальчиков. Если бы у леди дрогнула рука, Ули получил бы рваную дыру в животе на том месте, где в данный момент находилась его печень. «Не двигаться!» — леди Клара повела стволом в сторону паука. «Оба!» «Давайте спокойнее, мэм!» — заговорил Ули, умудряясь источать змеиный елей, хотя, очевидно, и вполне оправданно нервничал. «Ваш муж мертв, и мне очень жаль, но мы по-прежнему заодно. Нам надо...» «Что надо?» — оборвала его леди. «Наши секреты уже не спрячешь. Разве что придется убить всех, кто здесь сейчас находится. Но этого я не позволю». Ее взгляд обратился на отца. «Хотя не каждый из собравшихся заслуживает прощения». «Но нельзя же просто...» «Макферсон», — проговорила леди Клара, Не столько гневно, сколько устало. Еще слово и застрелю, клянусь. Наше партнерство умерло вместе с Натаниэлем, и, пожалуй, я даже немного рада. Мне стыдно, что нам пришлось вести дела с такими тварями, как вы с братом. «Но вам были нужны союзники здесь, в Монтане», подсказал старый. Леди Клара наставила револьвер на него, и в первую секунду казалось что она не остановится и спустит курок. Выражение лица аристократки не оставляло сомнений, что она помнит, кто виновен в смерти ее возлюбленного. Однако в последний момент что-то ее остановило. Я понял, что именно, когда она еще раз взглянула на отца и мрачно улыбнулась, видя горестное оцепенение герцога и пустые глаза. Вот кто был ее настоящим врагом! и ей хотелось еще раз провернуть нож всаженный старине Дикке в спину. «Да», — заговорила она, — «по пути сюда из Англии мой муж, так сказать, перехватил настоящего Перкинса. Весьма прискорбно, зато перед нами открылась масса возможностей. Натаниэль смог выдать себя за управляющего и прибрать к рукам Кентлмир. Он стал распоряжаться ранчо, а когда правление находится в тысячах миль, можно потихоньку откусывать кусочки от прибыли. Он сократил поголовье и начал потихоньку распродавать дальние участки земель Кентлмира. А этим, она кивнула на Макферсонов, позволили прикарманивать небольшую часть прибыли в обмен на содействие. «Но потом правление отправило вашего отца с ревизией», подхватил старый. «И, конечно же, нельзя было допустить, чтобы вместо Перкинса его встретил здесь Хорн!» Леди Клара кивнула. «Я написала мужу, чтобы предупредить его. И Натаниэль инсценировал свою смерть. К нашей удаче нашлось и подходящее тело, труп беглого сумасшедшего, которого никто не стал бы оплакивать. Но этот омерзительный негр предал нас!» Он пришел сюда, чтобы сообщить всем, где скрывается мнимый Перкинс. Негр застал меня в кабинете, где у меня была назначена встреча с Натаниэлем. После трехлетней разлуки с мужем я была готова на любой риск, чтобы вновь оказаться в его объятиях. При последних словах леди Клара взглянула на герцога, откровенно наслаждаясь гримасой боли, исказившей его лицо. Не отводя от отца глаз, Она продолжила свою речь. Поскольку на первом этаже нам никто не помешал бы, Эмили была наверху, на своем обычном месте, в постели моего отца. Я решила, что риск не столь уж велик. Герцог снова скривился. Густав тихо кашлянул. Э, «Позволите, мэм?» «Да», — столь же вежливо откликнулась леди Клара, хотя револьвер в ее руках целил моему брату прямо в живот. «Ваш муж слал...» «Вправление отчеты о секретном прорыве. Новый гибрид бизона и коровы, который станет переворотом в скотоводстве», — сказал старый. Когда Будро пришел в дом, он принес доказательство того, что это ложь. Расписку за покупку бифала на другом ранчо. Естественно, альбинос хотел получить вознаграждение за оказанную услугу. Тогда вы пошли наверх и взяли свой саквояж. В нем лежал Деринджер, который дал вам отец. И еще вы сунули туда пару подушек, чтобы заглушить звук выстрела. Потом вы спустились к будро, делая вид, что в саквояже лежат деньги, и убили предателя. При выстреле из подушек вылетело немного перьев, и вы попытались их убрать. Но парочку все-таки упустили. Леди Клара склонила голову. Все было в точности так, как вы сказали. «Черту все эти детали и дедукции! Я хочу знать одно! Почему?» — выпалил герцог. «Почему, Клара?» Пока леди слушала старого, ее лицо расслабилось, как если бы обсуждение деталей заговора перемещало его в прошлое, делая очень давним событием, произошедшим очень далеко отсюда. Однако слова отца вернули ее в настоящее. Гордая, прямая спина аристократки согнулась, а рука, сжимающая револьвер, впервые дрогнула под его тяжестью. «Из мести, конечно», — проговорила она. «Мести тому, кто растранжирил наше семейное состояние на глупые пари. Тому, кто унижал мою мать отвратительным распутством» кто сделал все возможное, чтобы изгнать единственного человека, которого я любила. Дюйм за дюймом рука леди Клары с револьвером двигалась по дуге, и, наконец, ствол оказался нацелен прямо на герцога. Я тайно вышла замуж за Натаниэля через год после того, как ты попытался разлучить нас. Мне очень хотелось все тебе рассказать швырнуть правду в твою жирную физиономию. Но тогда ты бы отрекся от меня, лишив причитающейся мне доли богатства семьи Сен-Симон. Поэтому мы с Натаниэлем решили забрать остатки твоего состояния. А когда открылось бы, что раньше Кентлмир ничего не стоит, ты окончательно разорился бы и продал настоящий Кентлмир. Наше фамильное имение – «Мой дом. Его приобрел бы анонимный джентльмен из Америки, Натаниэль. А я стала бы открыто жить законным мужем, пока ты гнил бы в канаве». В огне ненависти дочери самодовольная важность герцога таяла капля за каплей. Когда она договорила, он не столько сидел в своем кресле, сколько свисал с него, как расплывшийся ком свечного воска. «Ну что ж», — страдальчески пробормотал герцог, — «твой план так и не осуществился, правда?» «Всегда найдется другой способ», — ответила леди Клара, и из глаз у нее снова хлынули слезы. Этот последний взгляд скрепил договор между отцом и дочерью, и у остальных оставалось лишь доля секунды, чтобы подготовиться к развязке. Я выбрал в качестве первой цели паука, надеясь, что старый возьмет на себя ули. Мартин, Бреквилл и Эдвард смогут позаботиться о себе сами. Мой револьвер был на полпути из кобуры, когда леди Клара нажала на курок. Сквозь окутавший комнату после ее выстрела туман, порохового дыма, я разглядел руку паука, поднимающую сорок пятый. Оттуда, где стоял паук, грохнул выстрел, и я дважды пальнул в том направлении. Зазвенело разбитое стекло, и один за другим прогремели еще четыре выстрела. Я присел на корточке, пытаясь что-то разглядеть в плотном дыму. Но разглядел только пороховые газы, от которых защипало глаза и не рискнул стрелять вслепую, боясь всадить в пулю в человека, не носящего фамилию Макферсон. Пару минут я не слышал ничего, кроме высокого пронзительного звона. Но, когда дым немного рассеялся, слух вернулся. По мере того, как прояснялись очертания лежащих на полу тел, стоны и всхлипы становились все громче. Но меня интересовало только одно тело. Ближе других ко мне, тело старого. Он качнулся к двери и сполз на пол, оставив за собой полосу крови. Руки были прижаты к боку, глаза закрылись. «Густав!» Я подполз к брату и схватил его за руку. «Густав!» Веки брата задрожали. Он открыл глаза и взглянул на меня так, будто я разбудил его, прервав невероятно странный сон. Потом Густав скривился, поняв, где он находится и в каком состоянии. «Вот зараза!» — сказал он, глядя себе на живот. Такого с мистером Холмсом никогда не случалось, и его глаза снова закрылись.